День 2. 28 ноября 2022 год. В районе 7 утра на меня вышел командир и сказал, что нужно работать дальше на север, в направлении Стелла на въезд в Бахмут. Там находился большой украинский блиндаж, который нужно взять, заодно разведав позиции. Я поручил это группе под командованием Банура и Викинга. Викинг был конторский и имел, как и Банур, опыт боевых действий. Он возглавил остатки отделения разведки после смерти Серебрухи. Они взяли трал, самодельный якорь с веревкой, которым можно было вручную снимать растяжки и мины, расставленные врагом, и выдвинулись на 300 метров вперед. Растяжка – это самая простая ловушка, которая может встретиться на пути штурмовой группы. Чтобы не попасть в этот капкан, Впереди группы шел человек и, бросая перед собой кошку, собирал все невидимые лески, которые вели к минам. Я сидел на рации и пытался представить укрепления, которые предстояло штурмовать группе Банура. Благодаря регулярным докладам Сани и своему богатому воображению, я представлял, как они идут по великолепно укрепленным позициям с разветвленной сетью бетонных дотов и укрытий. В моей голове разворачивалась игра Call of Duty – War in the Bahamut. «Нет тут никаких бетонных сооружений. Просто траншеи, обшитая калиброванными бревнами и все», – докладывал мне Саня. «Навесы в три наката. Ничего особенного. Мне очень хотелось воевать против иностранных наемников, и я представлял, как мы будем рубиться с такими опытными рейнджерами и профессионалами со всего мира в самом лучшем обвесе. Самым распиаренным подразделением в армии противника были подразделения западных наемников и националистические батальоны. То, что они там есть, я знал наверняка. «Украинцы отступили, блиндаж наш, потерь нет. Закрепляемся», – вышел на связь Банур. «Отлично». Едва успел я ответить, как услышал в рации «разрыв мины». Следом последовал еще один разрыв, но уже дальше. Нас, походу, срисовали с коптера и накрывает из 80-го миномета с севера, доложил Саня. Удаление метров 300, в общем, начались осадки. Я принял его доклад, вышел на командира и доложил о захвате блиндажа и обстрела. Параллельно с группой Банура на запад пошла работать группа Жени. Он оставил в первом блиндаже четырех человека, остальных повел дальше. В современной войне мясные штурмы, когда ротов встает в полный рост и с криками атакуют позиции противника, теряя при этом до 30% личного состава стали неэффективны. Современная война требует слаженных действий артиллерии для создания огневого вала перед штурмующими и продавливания обороны маленькими штурмовыми группами. К сожалению, кроме АГС и гранатометов на тот момент у нас ничего не было. Мне приходилось принимать доклады от двух групп, тоже докладывать информацию командиру и параллельно решать постоянно возникающие домашние вопросы с ситуацией на местах, принимать информацию сверху и доводить ее до своих командиров. Я был подобен многорукому богу, который заменяет старинный коммутатор связи. Алло, алло, девушка, соедините меня со Смольным. Алло, Смольный? Как... Колбасный завод. Мне нужен смольный. Я крутился, как белье в стиральной машине, пытаясь при этом питаться и удовлетворять свои потребности. Было постоянное ощущение, что я хомяк, который вращает колесо в обе стороны. Вижу танк и пехоту противника. Накапливаются недалеко от посадки. Удаление 400 метров. Сообщил мне Айболит. Я отметил точку на карте и передал координаты расчетам АТС которые могут стрелять одиночными гранатами и лупить очередями по площади. Гранаты, которые используются для стрельбы в ОГИ, взрывались от соприкосновения с поверхностью и поражали противника разлетающимися железными осколками. Одним из расчетов АТС командовал мой старый друг Помолькина, Женька, с которым мы разгадывали вечерами кроссворды. АТС дали несколько пристрелочных выстрелов. Украинская пехота рассредоточилась и залегла. Мы скорректировали огонь, накрыв танк и пехоту несколькими очередями. Танк – грозное оружие. Шанс подбить его подручными средствами минимален. Чтобы поразить его, нужно стрелять или в зад, где у него броня намного меньше, чем на лбу, или в бок, между колес. В основном мы стреляли в целях профилактики, чтобы спугнуть накопление пехоты. Вижу ДМ который идет из танка», — передал мне Женя. «Танк? Подбили вогами?» — не поверил я ему. должи точнее». Сзади танка пошел дым. Может, граната попала в воздуховод в районе моторного отсека. Не знаю. В общем, он дымит, и они откатываются. Женя был спокоен, как удав. Ни эйфории, ни ощутимого волнения или восторга в голосе. Таким, как он, флегматиком, простым и безэмоциональным, на войне намного легче. Там, где другой мог известись от нахлынувших чувств, айболит оставался спокоен. А горы все выше, а горы все круче, а горы уходят под самые тучи. Налезет вперед айболит. И одно только слово твердит. Лимпопо, лимпопо, лимпопо. Остановились. «Экипаж вылезает. Пусть подкинут им пару очередей осадков», — попросил Женя. «Как обстановка?» — спросил я после двух очередей из АТС. 1 двести, они его бросили. Сели обратно в танк и поехали. Из танка идет сизый дым». Командир тоже, как и я, не поверил в поражение танка. Он поднял «Орлан», большой беспилотник, но танка не обнаружил. А раз нет танка, то нет и наград. На этом история с танком и закончилась. Плюс один к тем четверым кратко подвел итог боя Женя. Этот эпизод показал, что Айболит отлично усвоил мои уроки по работе с наводкой артиллерии. Неважно, подбили мы танк или не подбили, важно, что Женя точно навел АТС. Пусть командование не оценило его действий. Для себя я мысленно поздравил нас с победой. Они прошли еще метров 200 и наткнулись на следующий блиндаж с украинцами, которые открыли по ним огонь из стрелкового оружия и крупного калибра. Группа выполнила задачу и выяснила расположение огневой точки противника. Укреп находился на западе, на стыке лесополосы и асфальтной дороги. Штурмовать его командой не поступало, я приказал им откатываться обратно. Через час к нам на позицию пришел Зев он привел первого пленного, которого они взяли при возвращении со штурма. Давай, греби быстрее, подгонял его Зев. Смотри, командир, Зеф радовался этому пленному как игрушке. Сам взял пленного, с улыбкой спросил я Зефа. Ну, иду там, первым, а тут смотрю, выходит этот фраер, я ему автомат пуза. Херак! Он и дернуться не успел. Реакция сработала. Затораторил зев, кивая на пленного. Пленный стоял и внимательно слушал то, что говорил Артем. Его внимательные глаза бегали от меня к Зефу и обратно. Во взгляде были одновременно и испуг, и сосредоточенность. Это был коренастый мужчина лет 45 со славянским открытым лицом, короткой стрижкой, тронутых сединой волос и зелеными глазами. Он имел широкую грудную клетку и мускулистые руки. Одет он был в отличную форму с наколенниками и налокотниками, явно приспособленную для работы в полевых условиях. Зев притащил его автомат с пламя «Ты откуда?» «Имя, часть, звание?» – спросил я у него. Василь! Начал он на украинском, но быстро переключился на хороший русский. «Василий Глушко, 17-й отдельный стрелковый батальон, солдат, мобилизованный». Выпалил он, как на докладе. Я взял у Зефа автомат украинца и внимательно стал его рассматривать. Это был хороший АКС-74 с тактической ручкой и пламя-гасителем. Как ты оказался один вдали от своих позиций? Глядя в его настороженные глаза, спросил я. Заблудился. Я только три дня как на нули. Я трактористом работал, забрали и привезли. Не ври, у тракториста такой формы и такого автомата быть не может. «Шевроны какие у него были?» — повернулся я к Зефу. «Да никаких не было. Думал и сувениры забрать, а у него голяк». «Замотайте ему глаза и отведите на завод. А пока этот тракторист пусть сидит вон там!» — указал я, куда посадить пленного. «Сдается, Зев, ты поймал важную птицу». Я протянул ему руку и с удовольствием пожал ее. «За проявленную смекалку и личную храбрость тебе присваивается внеочередное звание». Штурмовик в законе. Можешь обменяться с ним одеждой, форма, ботинки и остальное теперь по праву принадлежат тебе. Служу России, осознавая всю серьезность момента, ответил Зев. Он переоделся и вернулся к своей группе, а пленного я передал дальше по цепочке и доложил командиру свое размышление по его поводу. Судя по его комплекции экипировки, это один из ССОшников, которые стреляли по нам с флангов с целью спровоцировать дружественный огонь между нами и пятеркой. Разберемся. Передам его нашему из разведки, коротко ответил командир. Группа Айболита, молодцы. Так им и мы передай.